Александр Колпаков. Игла Мессона. Баносский присел к столику черока и огляделся. Народу в клубе было немного, лишь в дальнем углу зала шумела группа подвыпивших парней. За окном в густеющих сумерках пылали рекламы. На крыше «Космик Тревел» по корпусу новейшей ракеты мчались неоновые буквы. «Зачем и куда мы полетим?» — вслух гадал Бонусский, глядя на светящийся корпус ракеты. «К Плутону или дальше?» Чирок пожал плечами. Ему очень не хотелось участвовать в этом рейсе. Он чувствовал. «Боссы затевают какую-то опасную игру, и ставкой в ней будут не только мезолеты, но и жизни экипажей. Но как выйти из этой игры?» Отказаться значит угодить тюрьму. Контракт подписан на шесть лет. Деньги за рейс получены вперед и отправлены старикам. Есть зацепка, словно читая его мысли, заметил Боноски. Электронная схема иглы просчитывает координаты на миллисекунду медленнее, чем нужно. Я проверял. Ты не ошибаешься. Эксцезиевый хронометр не ошибается, в отличие от людей. «Зацепка слабая», — разочарованно произнес Чирок. «Все зависит, конечно, от того, как далеко мы уйдем от Солнца. Но я этого не знаю. Программа маршрута будет вручена только на ИО. За час до старта. Да хоть и раньше, что толку. Программа — это голые цифры, по ним ничего не поймешь». Боноски рассеянно жевал в зубах спичку. Ну, раз так, ты внимательно следи за иглой», — сказал Чирок. «Окей», — без энтузиазма кивнул Боноски. Он был кибернетиком мезолета, которым командовал Чирок. Они вышли из клуба и в полном молчании дошли до оживленного перекрестка. Тут Чирок сказал «Пожалуй, наведаюсь к Дэвису, может, удастся уговорить. А ты?» «Забегу к приятелю». «Ну, пока». Провожая взглядом рослую фигуру черока, Боноский не заметил, как к нему подошел незнакомый человек. «Привет, Боноский!» — услышал он хрипловатый голос. Кибернетик обернулся и удивленно спросил. «Откуда вы меня знаете?» «Я работаю у Сэндиджа. Надеюсь, слышали о нем». Кибернетик молча кивнул, пытаясь поймать ускользающий взгляд незнакомца. Сэндидж был главой могущественной корпорации, конкурентом Дэвиса. Знал Боноски то, что оба гиганта бизнеса ведут борьбу за монополию в транспортном обслуживании Солнечной системы. «Так вот», — продолжал человек Сэндиджа, — «хотите заработать? О чем вы? Боноски быстро осмотрелся. А вдали топтались два здоровенных парня. У него защемило сердце. За код нейтринном маршрута Сэндич заплатит полтораста тысяч монет, выпалил незнакомец. Изумленный Боноски сделал шаг назад. Провокация, лихорадочно соображал он, не поддаваться ни в коем случае. «Думаете, игра не стоит свеч?» — усмехнулся незнакомец. «Хм, а что это за штука, нейтрин на маршрут?» «Ничего-то он не знает, бедняга. Ну ладно, скажу. Только это останется между нами». Ускользающий взгляд наконец остановился на лице кибернетика, и Боноски увидел два маленьких холодных зрачка. «Знаете что?» — с внезапным бешенством сказал Боноскин. «Катитесь-ка вы от меня. Я вас не встречал, вы меня, и я ничего не слышал, поняли?» Незнакомец рассмеялся. «Так и есть. За провокатора приняли, да? Дурень вы, скажу я». Банусский повернулся и шагнул в сторону, но почувствовал, как его плотно сжали с боков те двое парней и снова подтолкнули к собеседнику. «Влип здорово», — уныло подумал он. «Ничего не попишешь» чего вы трусите зло прошипел человек это мои ребята не бойтесь ну ладно выдавил бонуски с отчаянием выкладывайте что там у вас давно бы так удовлетворенно сказал незнакомец так вот на маршрут это путь по которому двинется ваш мпз 17 И Сэндич хотел бы знать, что это за планета, как она называется, ее координаты. Именно оттуда, три года назад, Космик Тревел якобы притащил нейтрин на материю. «Первый раз слышу», — искренне удивился Боноски. «Колоссальная штука, приятель. Один фунт этой материи дает столько же энергии, сколько все атомные реакторы страны за год. И все же я не знаю тайны кода», — упрямо сказал Боноски. «Не имеет значения. У вас на руках будет электронная программа для следящей иглы. И мы расшифруем ее. Это уж наше дело. А вы станете богатым человеком. Ну, договорились?» Боноски задумался. «Быть богатым, конечно, заманчиво. Но тут же его лицо вытянулось. А как же со стариком Чуроком? Меньше всего хотел он подвести земляка и товарища детских лет». Вечерок помог ему устроиться в «Космик Тревел», взял в экипаж своего мезолета, а желающих было хоть отбавляй. Агент Сэндиджа проницательно глянул на Боноски. «Думаете о секретной гвардии Дэвиса, а? Можете быть спокойны. Вас не зря выбрали, мы кое-что соображаем. Для людей Дэвиса вы мелкая рыбешка. В корпорации служите без году недели» им и в голову не придет заподозрить вас. Ну, по рукам? Да, — подумал кибернетик, — меня крепко прижали к стенке, не вырваться. Но разве плохо помочь одной акуле сожрать другую? И Дэвис, и Сэндидж, два сапога пара. Вот только как быть с Чироком? — Черт с вами! — выругался Боноски. — Говорите, что, где и когда. Незнакомец облегченно вздохнул. «Окей, встретимся завтра». Он назвал маленькую улицу на противоположном конце Дэвиспорта. Еще раз напоминаю, не хитрить. Одно лишнее слово и... Агент покосился на своих парней, те злобно ухмыльнулись. Агент сделал знак своим людям и исчез, словно растворился в воздухе. Подавленный Бонусский медленно побрел по дороге в космопорт. Почти у самого входа ему встретился Чирок. У того был мрачный вид. «Ну?» — говорил с боссом, — спросил кибернетик. Чирок вяло махнул рукой. «Дэвис и слушать не стал. Твоей работой я доволен, Чирок, но все же ты болван. Летешь ерунду о какой-то миллисекунде. А кто будет платить за задержку рейса?» Вот что ответил он. «Оформенный ублюдок!» — пробормотал Кибернетик. Ему так хотелось, чтобы рейс вообще отменили. Чирок внимательно глянул на него. «А что с тобой? Почему похоронный вид?» «Да так, ничего особенного!» — избегая его взгляда, промямлил Кибернетик. Возвращаясь к себе, Чирок подумал о том, что Боноски что-то скрывает. Парень был явно не в своей тарелке. Потом его мысли обратились к предстоящему рейсу. Ничего определенного о цели экспедиции Дэвис так и не сказал. Полет по программе, код которой неизвестен. Хорошенькое дельце, но ничего не поделаешь. До отлета экипажа на Ио, шестой спутник Юпитера, оставалось меньше суток. Все инструкции получены. А что если плюнуть на контракт? Стреки обеспечены. Им-то ничего не грозит. Удрать куда-нибудь в Южную Америку, в Сельву или в нейтральный регион Полинезии. Чирок давно устал от рискованных полетов и гнетущей опеки невидимой гвардии Дэвиса. Проклятая клетка бытия. Что придумать? И вдруг его осенило. А что, если удрать на мезолете на другую планету? Вот Только иметь бы несколько единомышленников в экипаже. Но где они, эти люди? Разве открыться Боноски? Нет, рискованно. Хоть и земляка, чужая душа потемки. Главное препятствие, конечно, невидимая гвардия Дэвиса. Попробуй угадай, кто из мезолетчиков служит в ней. Известен лишь их шеф Гринвуд, лицо официальное. Но кто ему подчинен? Это самая важная тайна корпорации. Мда, вокруг глухая стена. Чурок вздохнул и яростно плюнул под ноги. Чурок и Боноски возвратились на Ио за три дня до старта. Вокруг МПЗ-17 бурлил водоворот людей и машин. Всех лихорадило, словно приближался день страшного суда. Черок едва не падал от усталости, проверяя бесчисленные узлы и механизмы корабля. Особенно тщательно осмотрел он иглу Мессона — сложнейшее астрофизическое электронное устройство. Прошел час, второй, а он все еще проверял иглу. Наконец, хозяйка секции Индола не выдержала и насмешливо спросила. — Кажется, вы влюбились в иглу? Черок промолчал. Ему нравилась эта девушка с резкими угловатыми манерами. Она была дочерью старого Махора, ведущего космографа корпорации. Черок смутно слышал, что он ведет какие-то исследования в области надпространства. Индола унаследовала от отца пристрастие к науке. Махор поощрял ее увлечение. Сам он уже не мог участвовать в космических экспедициях. Индола окончила астрофизический институт, прошла все испытания, положенные космонавтам, и теперь продолжала изыскание отца. «Все в норме, и все же следите за прибором», — сказал Чирок и направился к выходу из отсека. «Вы забыли прибавить, пожалуйста», — крикнула ему вслед девушка. Обоноски мучила мысль о проклятом нейтринокоде. коде Рано или поздно все откроется и чероку, когда они вернутся на Землю. Дэвис не станет докапываться, что и почему. Чирок просто испарится и исчезнет. Может открыться командиру корабля, рассказать обо всем. Нет, опасно. Кибернетик невольно поежился, вспомнив угрозу агента. Потом чертыхнулся и защелкал тумблерами, старовато пробегая глазами строчки инструкции, переданной людьми Сэндиджа. Вскоре он целиком погрузился в труднейшую работу. Надо было так подобрать схему монтажа дешифрующих элементов, чтобы разгадать программу маршрута. Подготовка к рейсу закончилась, и Чирок решил с полчаса отдохнуть. Медленно обойдя свой мезолет, он присел на ступеньку трапа и стал бездумно созерцать Юпитер. Его приливные силы давно затормозили вращение Ио, и спутник всегда смотрел на хозяина гиганта одним и тем же полушарием. На фоне черного неба и ярких звезд Юпитер казался огромным светло-желтым фантомом, творением неведомых богов. Медленно плыли тени юпитеровых лун, темные пятна на сверкающем лике исполина. Потом Чирок поглядел на негреющий медный кружок солнца. Надежда на отмену рейса развеялась, как и мечта о побеге на райские атоллы. Здесь на Ио околачивается целая армия агентов корпорации, на готове патрульной ракеты, Да и Гринвуд не спускает глаз членов экипажа. Впрочем, и среди них есть Цербер и Дэвиса. Услышав сигналы таймера, Чирок неохотно поднялся и пошел к диспетчерской башне уточнять детали старта. А через несколько минут тонко зазвенели автоматы, задраивая входные люки корабля. Мезолетчики разбежались по отсекам и палубам. Чирок прошагал в рубку. Там уже был штурман Альвар, внимательно смотревший на обзорный экран. Чирок сел в кресло пилота, взял кристаллофон и продиктовал роботу-летописцу. Стартовал с ИО в 16.00. На борту 38 человек. Альвар слишком угодливо, как показалось Чироку, подал ему микрофон селектора. Может, и он агент Гринвуда, «Дьявол их разберет, маскируются отлично», — подумал Чирок. У Альвара было невыразительное лицо и острые колючие глаза. Заработал главный фокус, и в рубку ворвался мощный гул. В бешеном рвении нуклонов и инверторе родилось мезонное излучение. Источник движения корабля МПЗ-17 окутался призрачными вихрями, и, убыстряя ход, пополз в зенит. Словно огромная пылающая стрелами залет вонзался в черную тьму, усыпанную светочками не мигающих звезд. Припав к иллюминатору, Бановский следил, как поворачивается громадный Юпитер, на глазах сплющиваясь и уменьшаясь. Из транса его вывел сердитый оклик. «Оглох, что ли? На, держи программу для иглы!» На траверзе Нептуна заложишь в блок. Баноцкий молча взял тугой ролик. Опять не в духе, поинтересовался Чирок. У тебя что, живот болит? Нет, все окей. По знаку кибернетика оператор Аравак, худой желестый парень, лет 22, вставил конец ленты в головку. Компьютер звякнул, глотая нейтрин на программу и в смежном отсеке, где работала Индола, мягко запел автомат иглы. От нее теперь зависело многое. Долгие годы, пока мезолет будет добираться до неведомой планеты Х, игла должна безошибочно определять координаты Солнца. На табло заструились кривые, показывая полярный угол луча светила в каждый данный момент времени и в начале пути. Вся хитрость метода заключалась в том, чтобы игла Мессона ни на миг не теряла из виду солнце. Боноски в полуха слушал пение иглы и думал об ошибке, которая накапливается в недрах компьютера. С трудом прогнав эту мысль, он, пользуясь отсутствием аравака, взялся за кропотливую дешифровку кода. Увлекшись, кибернетик не заметил, как протекли часы. МПЗ-17 пожирал расстояние. Щелкали относительные часы, сообщая, что час времени теперь эквивалентен земным суткам. Ибановский впервые поразился бессмысленности всего происходящего. Для чего они все тут? Куда и зачем летят? Ты что там копаешься? Кто разрешил? Вдруг загремел за его спиной голос разъяренного Аравака. Бановский вздрогнул от неожиданности, сердце заколотилось, лоб покрылся испариной, но он тут же взял себя в руки и неспешно захлопнул панель автомата. Чего расшумелся? Разве я не главный кибернетик и не вправе делать то, что считаю нужным? Но Аравак не собирался уступать своих позиций. Видно, он твердо знал инструкции. — Как хочешь, но я обязан доложить чероку. «Давай-ка сядем», — процедил Боноски сквозь зубы, — «и поговорим». Он взял Аравака под локоть и подвел к столику. Левой рукой нажал скрытый замок. Из потайного шкафчика выдвинулась бутылка Астрона, тонизирующего препарата. Несмотря на строгий запрет, кибернетику удалось пронести в корабль целых две бутылки — при виде астра оператор оживился, нетерпеливо облизал губы. «Не застукают?» — спросил он опасливо. «Исключено», — успокоил его Баноски, но дверь секции запер. Ровак выпил полный стакан и блаженно закрыл глаза. «Ну, что там у тебя?» — сказал он совсем другим тоном. Баноски решил брать быка за рога и рассказал о задании Сэндиджа. «Если поможешь, пятая часть твоя», — закончил он. «Не так плохо», — глубокомысленно изрек Аравак. Но потом его обуял страх. «Нет, нет, опасно. Тут увольнением не отделаешься». Он многозначительно провел рукой по горлу. «Не трусь. Никто никогда не узнает, как и почему был расшифрован код. Ты ведь будешь молчать? Я тоже». Боноский еще подлил Астра. В конце концов, Аравак сдался. «Будь по-твоему, согласен. На четвертую часть». «Идет», — сказал Боноский, мысленно посылая непредвиденного пайщика ко всем чертям. Мезолет все дальше уходил от Солнечной системы. Все шло нормально, и Боноский успокоился. «Обойдется, пожалуй», – думал он, глядя на замысловатую геодетту, прочертившую карту неба. То был расшифрованный курс к цели. И кибернетику стало ясно, что МПЗ-17 летит к объекту 2Z, загадочному образованию, о котором было известно лишь одно. Космологи предполагали, что в районе объекта находится зона надпространства – Расчеты Махора подтверждали это математически. Позади остались парсеки пути, и солнце, выглядевшее теперь крошечным, устойчиво держалось в фокусе иглы. Однажды Чирок все-таки вспомнил о миллисекунде и зашел к Боноске. «Ну, как с отчетом координат?» «Все в порядке», — сказал Боноске. Чирок пожевал толстыми губами. «Хорошо, если так». Когда командир корабля ушел, Боноски, томимый неясной тревогой, поспешил в отсек Индолы. Девушка сидела у тубуса телескопа. «Пришел помочь? Очень кстати!» — кивнула она на груду фотолент и магнитных записей. Боноски отрицательно качнул головой. «Меланхолия заела!» — язвительно улыбнулась Индола. «Ну тогда проваливай! Да лучше следи за компьютером!» «Солнце на долю секунды сползает с перекрестия иглы. Что бы это значило?» Боносский замер. У него перехватило дыхание. «Вот как!» — выдавил он. В секцию вошел Чирок и протянул индоле бланк с какими-то расчетами. «Проверь, пожалуйста, уравнение реактора. Что-то он закапризничал». И замолчал, увидев ее побледневшее лицо. «Что с вами?» Индола указывала на иглу, фокус которой только что смотрела и никак не могла вытолкнуть из горла застрявшее там слова. «Я — Я не вижу солнца. «Что — Что? Чирок схватил ее за руку. — Я не вижу солнца, не вижу! Чирок резко обернулся. — Где солнце? — спросил он у Боноски. Почему оно исчезло? Кибернетика сковал тупой омерзительный страх, словно кролик наудаво смотрел он на пилота. Не весть как в отсеке оказался равак. Это он сделал Кэп, рыдающим шепотом сказал оператор. Он, а я покрыл. Убейте меня! И мешком сполз на пол. Боновский сам теперь понимал, что, пытаясь расшифровать нейтринный код, Он чем-то нарушил ювелирную точность работы иглы. Пронзительно вылез сирены тревоги. Недоумевающими мезолетчики выскакивали из каюты и мчались к рубке. «Что случилось? Неужели ЧП? Кто подал сигнал?» Грохоча магнитными ботинками по коридору бежал Альвар. «В чем дело?» — раздраженно окликнул его Гринвуд. «Он только что встал». Его сонная физиономия выражала обиду. В кои-то веки человек решил выспаться после бденью пульта. «Что там выдумывает Чирок?» «Не знаю», — бросил штурман на ходу. «Видел лишь, как Чирок тащил в рубку Боноски. Возможно, не дослушав, Гринвуд тяжело потрусил в рубку управления». Опираясь подбородком на скрещенные руки, Чирок уставился в иллюминатор поверх головы понура сидевшего на полу боноски. Игла потеряла солнце. Чем больше Чирок думал об этом, тем безнадежнее оказалось положение. Собственно, что такое солнце? Всего лишь рядовая галактическая звезда. Она ничем не выделяется среди миллионов подобных светил. В теории вероятности его можно искать и не найти сотни веков. В то же время он чувствовал нечто похожее на радость. Конец рабству. Он Черок обрел свободу. Мечта о побеге сбылась парадоксальным образом. Да, он свободен. И может вести мизолет куда хочет. Например, к планете, где есть биосфера земного типа. А там можно начать новую жизнь. В рубку входили встревоженные мезолетчики. Когда собрались все, Чирок коротко поведал о случившемся. Гнетущее молчание длилось, казалось, вечность. Потом рослый парень, наладчик мезосистем Антер с искаженным лицом бросился на кибернетика. Но Чирок успел прикрыть Баноски своим телом. «Почему вы защищаете его, Кэп?» – прорычал Антер. «Что-то раньше я не замечал его воинственности», — подумал Чирок. «Был тихоней. Уж не из гвардии или Дэвиса. А Гринвуд, шеф невидимых, утратил свой загадочно грозный вид и превратился в обыкновенного растерянного толстяка. Он беззвучно шевелил губами, пытаясь что-то сказать. Его плечи безвольно обвисли, но и все остальные были подавлены не меньше». Мезолет, затерявшийся в космосе, подобен пылинке, внутри которой еще тлеет огонек разума, но скоро и он погаснет. Не совладав с нервами, попытался выброситься в пространство техник Дадли. Он уже открыл внутреннюю камеру катапульты, но его вытащил оттуда врач Гольд. Чирок понял, если не разрядить атмосферу, люди выйдут из-под контроля. Он схватил сигнальный пистолет и шипящая белая ракета пронеслась над головами. Отразившись от купола рубки, она рассыпалась цветными огнями, и это помогло. Мезолетчики воззрелись на черока, ожидая, что он скажет. «Как поступить с ним?» — спокойно спросил Чирок и кивнул на Боноски. «Выбросить его ко всем чертям!» — визгливо произнес Гринвуд. Его поддержали человек восемь. Чирок заметил, как они группируются вокруг шефа. «А, вот когда вы проявились, друзья!» — подумал он. И постарался запомнить лица агентов Дэвиса. «Зачем нам терять ценного специалиста?» — обратился командир корабля к Гринвуду. «Он пригодится. Мы найдем другую планету вместо Земли». «И вы это серьезно?» — прозвучал насмешливый голос Эндолы. Все это время она молча наблюдала за происходящим. «Вполне». Чирок медленно повернулся в ее сторону. «Ваша идея не годится. Шансов отыскать планету земного типа у нас практически нет. Но я знаю, как найти Солнце, и сделаю это при одном условии». Все с надеждой посмотрели на Индолу, сразу осознав, что если кто и может сотворить чудо, то только их астрофизик. «При условии», — повторила Индола, — «если все опять будут беспрекословно подчиняться нашему командиру Чироку». «Зачем это вам?» — непроизвольно вырвалось у Гринвуда. «Я люблю его». Чирок на минуту растерялся, но, взглянув на Индолу, он понял, что девушка не шутит. «Каким образом вы приведете нас к земле?» Только и смог спросить он чуть охрипшим голосом. «Мне помогут старые добрые звезды, Чирок. Мы совсем забыли благородное искусство предков. А ведь они умели без приборов находить верный путь в океанах». «Все это абстрактно», — заметил Чирок. «А если конкретнее?» «Я направлю корабль по координатам, привязанным к Альтаиру, проциону и какой-нибудь яркой цифиде, маяку Вселенной». Затем, когда приблизимся, возьму из-за спектры. По спектру отыщу солнце. Как будто логично, она права. Неожиданно поддержал Индолу шеф невидимых. Его лунообразная физиономия снова обрела уверенность. «Задело, Чирок!» — крикнул здоровяк Птил, смахивавший на гориллу. И Чирок успел перехватить косой взгляд, которым он обменялся с Гринвудом. «Я знаю, когда и что делать», — сухо отрезал Чирок и медленно обвел взглядом всех членов экипажа. Люди неохотно разбрелись по своим местам. Постепенно наладился прежний ритм корабельной жизни». Электронные автоматы рассчитали новый курс с заданной индолой, и МПЗ-17 обрел поле тяготения. Медленно вращалась небесная сфера, проявляя какие-то странные, неясные чероку грани. Все ярче разгорался на экранах объект 2Z, и вдруг без всякого перехода превратился в багрово пылающий диск. Почему так быстро? «Мы словно проглотили несколько парсеков, или врут приборы», — соображал Чирок. Но автоматы были в порядке. Потом мезолет стал выделывать запутанные эволюции. Чирок терялся в догадках. И вот на экраны неожиданно выскочил бледно-зеленый липсоид объекта 2Z, поразительно изменивший цвет. Некоторое время Чирок завороженно следил, как на релятивистском проекторе причудливо меняется трехмерная проекция мезолета на пространство, и не мог ничего понять. С обычной насмешливой улыбкой Индола поманила кибернетика. «Перестаньте хандрить! Рассчитайте удаление доцефеиды!» Баноски молча кивнул. «89 световых лет!» — сообщил он вскоре. «Не близко», — нахмурилась Индола, — «но выбирать не приходится». Боноски скривил губы. Сознание вины продолжало угнетать его. Видимо, понимая его состояние, Индола заговорила наставительным тоном. Если вы помните, солнце при взгляде из простора Вселенной представляется висящим в созвездии Девы. Но сейчас в том направлении не менее тысячи звезд. Какое из них Солнце покажет спектрограмма и матрица сравнения? «Анализ сотен и тысяч спектров, да тут не хватит жизни!» «Ничего, компьютер нас выручит», — успокоительно сказала она. Бановский недоверчиво пожал плечами, а Индола продолжала. «Вспомните полинезийцев». Перед ними был величайший из океанов – Пацифика, и вместо приборов – глаз до зарубки на рулевом весле. И еще неподвижные звезды неба. А древние мореходы всегда находили путь к цели. Бонусский неопределенно усмехнулся, но девушка продолжала бодрым тоном. Мы часто недооцениваем себя. Не менее искусными мореходами были и древние колхи Фазиса – за тысячу лет до нашей эры они имели географические карты, как свидетельствует в своей аргонавтике Аполлоне Родосский. Индола добилась своего, Боноский слегка оживился. «По морю легенд и солнечной юности, морю странствователей и поэтов плывет белой чайкой корабль «Арго», запинаясь, процитировал он, «помню, со школьной скамьи» а еще ирландскую сагу. «О том, как Майль-Дуин заблудился в море мрака», — подхватила Индола. И тихо пропела слова саги. «Ну вот Майль-Дуин видел морскую птицу, похожую на тех, что водятся в Ирландии. Следите за ней», — сказал он. Кельты поплыли вслед за птицей. Груды, спектрограмм все росли и росли. Не замечая усталости, Индола вычисляла матрицы сравнения. Порой даже засыпала под монотонный гул компьютера и, с трудом разомкнув веки, с недоумением смотрела на ворох магнитных лент, пока опять не возвращалась к действительности. Ну вот машина выбросила очередную тысячу анализов. Индола припала к окошку классификатора Мессона — И чуть не вскрикнул от радости. Светило типа G2. Неужели солнце? Но расчет проделанной боноски развеял надежду. Нейтринный спектр звезды не совпал с солнечным эталоном. И еще много дней выл компьютер. Индолы и боноски работали молча, уже не вспоминая древних легенд Исак. Как-то взглянув на экран иглы, кибернетик раскрыл рот от изумления. На экран откуда-то снизу медленно вкатился крохотный рогатый диск. «Сатурн!» — шепотом сказал Боноски. Через полчаса Индола уже сидела в рубке Чирока. «Так это правда? Действительно отыскали?» — недоверчиво спрашивал он. «Все верно, Чирок. Нейтринная матрица совпала». «Да и такие кольца, как у Сатурна, дважды не встречаются, согласны?» «Невероятная удача», — сказал Чирок, испытывая двойственное чувство. «И так опять на землю, все хорошо и плохо, снова в клетку гнусного бытия. И еще этот Боноски за иглу Мессона не погладят по головке». Словно читая его мысли, девушка сказала... «Но ведь можно и не сажать мезолет в Дэвис-порту!» «Откуда вы?» — почти испуганно начал Чирок. Вместо ответа Индола зажала ему рот длинными гибкими пальцами. «Глупый!» Чирок похлопал глазами. Пальцы Индолы все еще лежали на его губах, и он не сказал бы, что это ему не нравится. «Ну и куда посадишь мезолет?» Прильнув к нему, повторила Индола. «Вы что, мысли читаете? Да, я хотел бы вырваться из лап корпорации, хоть на Южный или Северный полюс. Так зачем дело стало?» «Вы хотите сказать?» Голос его прервался. «Я уже договорилась обо всем с Боноски и Араваком. Им ведь нечего терять, за иглу не пощадят. Но с чего же начать?» Она приникла к уху черока и долго что-то шептала. Черок оповестил по селектору. Проба двигателей торможения. Всем укрыться в каютах. Потом непринужденно попросил Альвара. Я теперь не очень-то доверяю боноске. Проследите лично за работой иглы. Есть кэп? Штурман встал и вышел из рубки. А черок, не спеша, двинулся вдоль пульта, выключая то одни, то другие клавиши. Потом вошел в отсек Гринвуда и неожиданно схватил шефа невидимых за горло. Ловко вытащил из его кармана пистолет и только после этого отступил к двери. Что за шутки? разъярился Гринвуд. Слушайте внимательно, холодно сказал черок. Все заперты в каютах. «А шифр замков есть только у меня и у вас, ясно?» «Что вы задумали?» — угрожающе спросил Гринвуд. «Ваше дело слушать и выполнять. Сейчас я включу селектор, и вы по одному вызовете в отсек своих людей. Не вздумайте хитрить. Я раскрыл их всех, зная в лицо». Тут в отсек вошли вооруженные индолы и боноски. А равак дежурит у иглы, сказала девушка, а штурман в камере катапульты, пусть отдохнет. Я стану у двери, сказал черок кибернетику, а ты карауль Гринвуда. Он придвинул тому селектор. Итак, начнем. В дверях показался здоровяк птил. Проходите, пожалуйста, сказала индола приветливо. Птил сделал шаг, второй, еще не понимая, что означает напряженный взгляд Гринвуда. Но черок, оказавшийся теперь позади Птила, стукнул его ребром ладони по шее. «Прошу следующего», — без тени юмора приказал Чирок. Спустя полчаса невидимые, усыпленные наркотическими пулями, мирно похрапывали в отсеке запасных волноводов. Вскоре уснул и их шеф. «Ну, что дальше?» — спросил Чирок. Индола прикинула что-то в уме и ответила. «Часов через пятьдесят войдем в зону станции слежения и встретим суперракеты Дэвиса», — мрачно заметил Боноски. «Ракеты я беру на себя», — сказал Чирок, — «а ты мне поможешь». «Окей», — буркнул кибернетик. Почти не сбавляя скорости, что было немалым риском, Чирок ввел мезолет в зону планет-гигантов. Щупальца локаторов лихорадочно обшаривали пространство, но, странное дело, на экранах не плескались, как бывало, прямые отраженные импульсы. Станции слежения будто испарились. Не видно было и суперракет. «Что за чертовщина?» – недоумевал Чирок. Между тем, на обзорных экранах уже поплыли знакомые ландшафты Земли – Евразия, громадная чаша Тихого океана, вытянутые треугольники Нового Света. Холодно сияла ледяная шапка Антарктиды. — Ничего не понимаю, — упавшим голосом сказала Индола. — Мы же на уровне стационарных орбит. Где земные спутники? Чурок пожал плечами и включил гасящие двигатели. Прошло некоторое время. Давно миновали красный шар Марса — и ни одна из его мощных станций не запросила позывных. Щирок все больше мрачнел. Проделав ряд маневров, он вывел мезолет на одну из экваториальных орбит. — Я просто сбит с толку? — он с сомнением поглядел на Индолу. Девушка до боли закусила губу, у лоб прорезала глубокая морщина, чувствуя, что она напряженно размышляет. «Куда подевались все спутники и станции?» — опять начал чурок, «Или опять виновата игла? Может, это и не Земля вовсе?» «Все гораздо печальнее», — тихо произнесла Эндола. «Помнишь, как необъяснимо скоро появился элипсоид объекта 2Z?» Эндола вдруг повернулась и бросилась к иллюминатору. «Смотрите!» — почти крикнула она. «Где остров Пасхи?» Черок прильнул к иллюминатору. «Не вижу его. На его месте какой-то незнакомый массив суши». «Это восточная пацифида». Черок сжал ладонями виски. «Еще минута, и я, наверное, рехнусь. Пацифида утонула в незапамятные времена. Что все это означает?» «Только то, что мы вернулись в прошлое». «Что? Что? Неужели?» «Да, Чурок». Наш корабль вернулся на Землю через надпространство. Индола медленно опустилась на пол. Ее глаза застыли. И все равно я ничего не понимаю. Боноски с испугом переводил глаза с Индолы на Чирока. Какой-то бредовый парадокс. И реальность, и отражающая ее законы наука полны таких парадоксов, ответила Индола усталым голосом. Теперь я должна проанализировать магнитную запись того прибора, который старик Махор конструировал всю свою жизнь. Тот -то он настойчиво предупреждал меня. Будь осторожна, следи, чтобы скорость мезолета не превысила запретной. Впрочем, я сейчас. Гибким движением Индола поднялась и выбежала из рубки. А когда вернулась, за ней волочился толстый кабель. «Вот», — сказала она, дышавшись, — «Присоедини теперь к экрану релятивистских часов». Она подала Чироку конец кабеля. «Это выход установки Махора, которую я испытывала». Чирок молча повиновался. Пока он присоединял кабель, Индола говорила, и в ее голосе слышались и бесконечная печаль, и гордость за отца. Махор давно создал учение о надпространстве, Но ни один физик мира не знал об этом. Старик хотел экспериментальных подтверждений. И вот мы их добыли. Она горько усмехнулась. Правда, цена слишком велика. Да, так вот, Махор рассчитал, что время в надпространстве может течь совсем иным темпом и в ином направлении, нежели в трехмерном континууме. Как именно? Для этого он и сконструировал универсон. Своего рода индикатор времени. Включай, кивнула она руку. На экране возникла какая-то причудливая кривая. Ну, конечно, сказала Индола, Геодета над пространством, по которой мы вернулись к Солнцу. Я уже просмотрела видеозапись прибора. Выходит, мой старик сам, может, не зная того, создал нечто вроде палеохронографа. Сейчас увидим ландшафты прошлого Земли. Над кривой времени, прочертивший экран, поползли цифры записи, а под ними словно замедленные кадры киносъемки. «Миллион лет до нашей эры», — пояснила Эндола, сверившись с оригиналом ленты магнитной записи, которую нервно мяло в пальцах. Два гигантских ледника двигались навстречу друг другу, один с Урала и Новой Земли, второй от Таймыра. Ледники сливались в одно сплошное ледяное поле, закрывавшее половину Западной Сибири. Чироку казалось, что он даже слышит, как ледник дробит и сглаживает горные породы. Края оледенения окаймляли исполинские валы из гравия, песка и глины. То была конечная марена. Все материки уже приняли современное очертание, но еще существовал сухопутный мост между Гренландией, Северной Америкой и Азией. Видимо, в соответствии с перепадами скоростей залета, по геодете медленно изменялся темп инверсии времени, и на глазах у широкой эндолы и Бонуски одни палеографические картины наслаивались на другие. Они то отступали вглубь на миллионы лет назад, то резко возвращались в настоящее. И получалось так, что на фоне величественного явления генезиса Балтийского, Карского, Эгейского, Красного морей смутно проявлялись последние тысячелетия антропогена, завершалось формирование современного климата, животного и растительного мира. То вдруг казалось, что мезолет проносится над бесконечной зеленой прерией Северной Америки, какой она была 50 тысяч лет назад. Там, где спустя 500 веков выросли Чикаго, Нью-Йорк, Бостон и Филадельфия, стояли дремучие леса, а в прерии паслись миллионные стада бизонов. Индола попросила Чирока чуть усилить темп развертки изображений. Гиадета стала пульсировать, испуская вспышки света. Но таковы уж были законы в надпространстве, что в записи этому ритму пульсации ответило еще более причудливое наслание временных отрезков. Где-то в глубине экрана текли картины изменения климата. Таяли льды Арктики, мелел Каспий. По всей Земле отступали ледники. Неуклонно повышался уровень мирового океана. Потом стирались эти кадры, и запись показывала куски далеких эпох. То это была Гренландия, покрытая рощами хлебных деревьев, то британские острова в то время, когда там было царство жарких пустынь, то теплые древние моря у полярного круга, на берегах которых зеленели тропические джунгли. Запись оборвалась на отметке около сорокового тысячелетия до нашей эры, что соответствовало тому моменту, когда мезолет достиг окрестности Солнечной системы. «Где-то здесь он вынурнул из надпространства», — подумала Индола. «Но где именно? Я дорого бы дала, чтобы знать эти координаты». Чирок устало опустился в кресло. На лице у него выступили красные пятна, руки дрожали. — Что теперь делать? — Надо приземляться, — сказала Индола. — Не вечно же нам крутиться на орбите? — Да, конечно, — вздохнул Чирок. — Придется садиться. Но прежде он не договорил и протянул руку к цифровому коду на пульте. Шифрованными импульсами открыл те каюты, владельцам которых доверял. «Зайдите в рубку!» — говорил он по селектору одни и те же фразы. «Важное известие!» Среди пришедших оказались Альвар и Гольд, Аравак, техник Дадли. Задумчиво глядя на них, Чирок сказал. «Извините, ребята, я продержал вас в заперти, так было необходимо». Он рассказал о Гринвуде и его невидимых. «Пусть пока подремлют а мы выберем место для посадки и будущего жилья. — Не понимаю, — холодно сказал Альвар. — Разве Дэвиспорт закрыт для нас? И о каком жилье вы говорите, Кэп? — Я еще не сообщил самое главное. Чирок встал, подошел к мезолетчикам вплотную. — Беда, ребята. Хотя индола выполнила обещание и привела корабли к земле, но... Он резко выбросил руку в сторону главного экрана. «Да смотрите же внимательнее, видите? Да, там Африка, здесь Америка, Средиземное море. Все верно, это Земля. Но мы попали в эпоху мастодонтов, в сороковое тысячелетие до нашей эры». Выпучив глаза, люди смотрели на него с недоумением. Они будто онемели. «А вы не ошибаетесь?» — наконец выдавил Альвар. Похоже на бред или шутку. После пребывания в камере катапульты, куда его затащили без объяснений, он весь как-то сжался, в голове у него царил хаос. «Я-то могу ошибиться, но не хронограмма», — возразил Чирок. Индола молча включила экран развертки палеохронографа. «Вот доказательство! воскликнула она. «Кто-нибудь видит Беринга в пролив? Нет его!» Есть перешеек между Азией и Аляской. Когда он существовал, знает каждый из вас. Люди растерянно переглянулись. Кое-кто ринулся к иллюминаторам, не доверяя крану. Да, берингов перешеек, поросший лесом. А теперь поговорим о людях Гринвуда, сказал Черок, обращаясь к мезолетчикам. Пока они подремлют, мы перенесем их в разведывательную мини-ракету и оставим на круговой орбите. Никуда они не денутся. Всегда мы будем видеть их в зените над тем местом, где обоснуемся. А придет время, приземлим мини-ракету радиокомандой. Думаю, ознакомившись с положением, они станут покладистее. Кто не согласен со мной? Чирок многозначительно глянул на часы. Мезолетчики пожали плечами. Все они много лет знали своего командира, любили его по-своему и уважали. Индола безучастно следила, как на обзорном экране постепенно уменьшается силуэт мини-ракеты. И девушку охватила тоска. Что же произошло? Да, это Земля, родная планета. Но они умерли для своей эпохи, которая лежит где-то в будущем, за хребтами тысячелетий. А на Земле бродят лишь орды первобытных существ. Для них мезолетчики все равно, что инопланетяне. Тут она вспомнила о Махоре, и ее сердце преисполнилось восхищение. Подумать только, ее старик сумел придумать поистине волшебный прибор, этот палеохронограф. Сколько еще записей она не прочитала, а там наверняка запечатлены поразительные вещи. Индола откинула свисавшую на бровь прядь волос и искоса взглянула на черока, который сидел в своем кресле и внимательно изучал показания навигатора. Долго и тщательно примеривался он, куда бы посадить мезолет. Внизу раскинулось море зеленых джунглей, блеснула лазурная гладь Карибского моря. «Здесь где-нибудь», — подумал Чирок, «например, к югу от Рио Гранде». Вокруг корабля, замерзшего на большой поляне, лежала непроходимая сельва. Тропический лес был напоен влагой. На каждом листе сверкали крупные капли, мощные стволы деревьев, неподвижный воздух, насыщенный густыми незнакомыми запахами аромат разогретой почвы. В тишине до исторического леса мнилось движение великих сил, но чистое, незадымленное небо навевало чувство покоя. Жалко горело в вышине ослепительное солнце. Ищерок подумал, что оно такое же, как и в том будущем, из которого они прибыли. Впрочем, это была тривиальная мысль. Большинство мезолетчиков топтались у трапа, не решаясь отойти от корабля. Лишь Гольд, Чирок и Индола направились было к холму на южной стороне поляны. Вдруг из чаще выскочил невиданный зверь. Его бронзовая шкура, казалось, искрилась в лучах солнца. Чем-то он напоминал гигантскую пуму. Горящие глаза животного уставились на раскаленную еще громаду мезолета, возносившуюся выше лиловых гор, видневшихся за сельвой. Зверь повел носом, недовольно фыркнул, и его гибкое тело исчезло в зарослях. «Вы, Индола, как-то сказали, что надо будет выбросить все наше оружие. Пожалуй, этого нельзя делать», — пробормотал Гольд. «Верно», — кивнул черок. «Но думал он о другом. Хорошо, допустим, здесь будет основная база. Они соорудят бронированные жилища с замкнутым экологическим циклом, а что дальше? Не могут же люди Гринвуда вечно болтаться на орбите. Как отнесутся они к возвращению на первобытную Землю? Единственный выход – всем жить и в мире. Только так можно противостоять первозданной мощи природы». «Обитают ли в этих лесах первобытные люди?» Да нет, вряд ли. Людей пока нет на всем американском континенте. Монголоидные племена Азии еще только начали свое движение к Берингову перешейку. Сколько сотен или тысяч лет они будут идти к берегам Карибского моря? Пилот обменялся взглядом с Боноски. На лице кибернетика застыла угрюмая покорность судьбе. «Земляк, товарищ детства», — думал Чирок. «Это ты натворил. Наверное, обечуешь себя. Все оказалось напрасным. Зло, разлитое в мире, где живут Дэвисы и Сэндиджи, осталось там. А здесь надо мыслить и действовать совсем по-иному». К чероку неслышно приблизилась Индола. Он увидел ее серые глаза, и все вокруг посветлело. Он видел, что девушка радуется концу пути и просто впитывает земное тепло и свет, запахи сельвы, шум далекого моря. «Тебя гнетут мысли о прошлом?» — спросила она с нежностью. «О будущем», — уточнил Чирок и положил руки на ее плечи. «Стоит ли думать о том, что все равно скрыто от глаз? Мы не в силах что-либо изменить. Надо лишь понять друг друга». Она запрокинула голову, чтобы взглянуть на темную точку мини-ракеты, висящую в голубой бездне неба. — У нас есть ради чего жить, милый. Старик Махор подарил нам прибор. Нет, только подумай. В записях палеохронографа запечатлены истинные картины лика Земли в разные эпохи, и они, эти записи, должны нам и храниться. Мы будем передавать их из поколения в поколение, дополняя собственными записями и наблюдениями. «Я уж знаю, чем займусь до конца своих дней». «Любопытно», — улыбнулся Чирок. «Воспитанием будущих детей — это само собой. Я мечтаю составить подробную палеогеографическую карту планеты. В ней будет все — ритмы климата и колебания равновесия водных масс Земли, смена типов ландшафтов от Докембрия до Антропогена, фазы образования Средиземных морей планеты, Карибского и Романского Средиземного, Мексиканского залива и Австрало-Азиатских морей, связь эпох горообразования с оледенениями и сэрами расцвета или угасания флоры и фауны. Хватит, ужаснулся полушутячий рог. Достоинства моей карты неоспоримы, это сама действительность, «Люди будущего, откуда мы явились, увидят ее, должны увидеть». «Я хотел бы верить тоже», — серьезно сказал Чирок. Наступал прохладный вечер. В темнеющем небе возник бледный серп луны, и все стало знакомым и привычным. И тут Чирок с пронзительной ясностью осознал, он на земле, она дала жизнь всем людям». И ради ее будущего стоит жить. Конец рассказа.